Я поставила свой стакан на столик, и хозяин тут же подсунул под него круглую лакированную подставку с изображением звезды 50-х Бетти Пейдж в одном нижнем белье. «Итак», — начал Патрик, подтягивая кресло и устраиваясь поближе, — «ты хочешь знать, как это работает?» «Немного». «Очень просто», — сказал он и сцепил пальцы под подбородком. Глаза у него были теплые и глубокие, как тропический океан, обманчиво миролюбивые. «Ты знаешь, что такое Эйфрит?» «Как-то раз встретилась, мне не понравилось». «Ага, выходит, знаешь». Патрик глянул мимо меня, и я ощутила позади, за плечом, темную тень, но оборачиваться не стала. «Так вот, она то, чем можешь стать ты» если не станешь делать все правильно. Она падший джин, не способный самостоятельно черпать энергию Вселенной, а потому и высасывает ее у других. Я думала, все джины только это и делают, тянут энергию через кого-то. Нет, ничего подобного. Я же говорил тебе, забудь все, что советовал тебе Дэвид. Он погрозил мне пальцем. Я рос во времена увлечения алхимией, потому и объяснять буду, используя особые термины. В алхимии то, что мы делаем, называется трансмутацией сути вещей. У нас имеется собственная сила, поступающая из окружающего мира. Но чтобы создать что-то по-настоящему великое, совершить чудо из тех, которыми славятся джинны, мы забираем жизненную энергию у людей. И делать это можем лишь тогда, когда призваны. «Ты имеешь в виду рабство?» Патрик пожал плечами. «Я предпочитаю рассматривать это как нахождение на службе, исполнение общественного долга. Но ты к этому в любом случае пока не готова. Первое, чему тебе следует научиться, это обходиться без любого источника энергии, как человека, так и другого джина. Для этого я здесь. Я отпила глоток приготовленного им напитка. Ух ты, совсем неплохо. Видимо, скверный Кич Патрика не распространялся на его вкусовые привычки. Именно так. Ты должна научиться подпитываться из всего, что находится вокруг тебя, изменяя его форму и потребляя образующуюся при этом энергию. Вот и фриты, бедняги, не способны коснуться источников жизни сами, а потому вынуждены вести существование своего рода вампиров, похищая чужие души. Понимаешь? Меня чуть не передернуло, но не желая, чтобы Патрик это увидел, я только задрала подбородок и посмотрела с вызовом. «Расскажи-ка мне о себе», — улыбнулся он. «Я не расположена к светским беседам». «Во-первых, детка, грубить мне вовсе не обязательно, а во-вторых, я ведь не просто так спрашиваю». Но то есть своя причина. Расскажи что-нибудь о себе. Все равно что? Мне 28. Он отмахнулся. Нет, расскажи о чем-нибудь личном, о твоем внутреннем мире. Например, о том, что ты любишь. На несколько долгих секунд я задумалась, а потом заговорила: Ральф Лорен, летняя коллекция этого года. Весеннее не то, слишком много пастельных тонов а уж зимняя и вовсе была паршивой, сплошная коричневая и серая скукота. Но он очень удачно подобрал ткани для лета. Ярко-оранжевый цвет прекрасно сочетается с приглушенным красным. Правда, все это касается только юбок. Его брюки капри вообще отстой. Карманы? Кому вообще нужны карманы на капри? Но какая женщина в здравом уме согласится навешивать дополнительную ткань на бедра? В комнате повисла долгая, звонкая тишина. Глаза Патрика округлились, выглядел он чуть ли не испуганным. Наконец, прокашлившись, он осведомился. «А как насчет чего-нибудь, кроме моды?» «И о чем бы тебе хотелось послушать? О щеночках? Пушистых котятах? Младенцах?» «Попробуем что-нибудь попроще. Что ты предпочитаешь из еды?» Я закатила глаза. «Шоколад». Вот так вот, Патрик вышел на кухню и вернулся с сахарницей, которую поставил передо мной. Я глянула на белые кристаллики. «Э, я не особо проголодалась, не настолько...» Он устроился в ярко-красном скрипучем кожаном кресле. «Ты не поняла. Преврати сахар в шоколад!» Я уставилась на него в растерянности. «Алхимия!» — напомнил Патрик. Взял из конфетницы шоколад «Хершес Кис» в серебристой фольге, развернул и положил рядом с сахаром. «Вот тебе образец для трансмутации. Ты должна изменить химический состав сахара и превратить его в шоколад, а выделившуюся энергию потребить. Ну и шоколад, конечно». Он запустил руку в сахарницу, вынул пригорошню белых крупинок, раскрыл ладонь и театрально сдвинул брови. Сахар загустел, потемнел и сжался в аккуратную шоколадку Хершес. Патрик отправил ее в рот и обсосал, сладостно причмокивая. Пропорции соблюдать не нужно, пояснил он, смакуя лакомство. Все зависит от того, сколько ты хочешь использовать энергии. Тебе, конечно, требуется какой-то материал, с которым можно работать, но это совсем не проблема. Вещества вокруг нас предостаточно, что-нибудь всегда под рукой. Как наберешься опыта, сможешь преобразовать любые вещества, не обязательно близкие по каким-то параметрам, но мы начнем с самого простого. По правде говоря, я вообще не представляла себе, о чем он ведет речь. То есть теорию-то я уловила, но только вот разница между сахаром и вкусной шоколадкой в серебристой обертке от этого меньше не стало. В моей голове вертилось множество мыслей, но по большей части они касались энергии, по-прежнему поступавшей ко мне от Дэвида, той, что поддерживала мое существование. Я должна была научиться обходиться без этой поддержки. Обязана научиться. От этого зависела жизнь нас обоих. Я потянулась за сахаром, взяла щепотку, присмотрелась к поблескивающим на ладони крупинкам. Химия. Как раз с химией у меня всегда был порядок. Нужно просто прибегнуть к сверхвидению, рассмотреть атомное строение вещества до базисного уровня и преобразовать структуру. Конечно, сказать – это одно, а сделать – совсем другое. Но чем черт не шутит? Я набрала побольше воздуха, закрыла глаза и сосредоточилась на химическом строении вещества, прежде всего на кристаллах, добившись того, чтобы они ясно и четко обрисовались в моем представлении. Справившись с этой задачей, я обратилась к пространству между молекулярными слоями. Я уже тянулась к прекрасным, голубовато-поблескивающим базисным элементам сахара, когда вдруг мое сознание полоснуло чем-то вроде раскаленных до бела острых когтей. Я завопила и схватилась за голову. Ощущение было такое, будто меня насадили на вертел или вонзили в грудь нож. Вероятно, мы начали не с превращения сахара в шоколад, поскольку Патрик, знай себе, сидел с добродушным, чуть насмешливым и заинтересованным выражением лица, в то время как я с истошным криком свалилась на пол. На тонком уровне меня терзал его эфрит. Я чувствовала, как многоцветные слои, составляющие мою духовную форму, устрашающе темнеют, и отчаянно пыталась вырваться. Но злая тварь навалилась на меня, придавив к полу, и высвободиться не было ни малейшей возможности. Орала я истошно, как в акустическом, так и в эфирном плане. Звала на помощь Дэвида. Искала тот дарующий жизнь серебристый поток, который вроде как соединял меня с ним. Но увидеть его, обнаружить, прильнуть к нему мне не позволяли накатывающие одна за другой волны жуткой боли. Оседлавшая меня сущность беззвучно смеялась. Она сама потянулась к серебряной нити, связывавшей меня с Дэвидом и с жизнью, и ухватилась за нее призрачно-черными когтями. Я нанесла отчаянный удар. Драться, как джины, меня еще не научили, поэтому я действовала как жрец. Поймала энергию эфира, прогоняя ее через себя, как родник подземную воду, жаркую силу кровь, пульсирующую в невидимых венах. Вдавив ладони в грудь Фрита, я с громким криком направила поток силы в нее, сквозь нее, в порыве такой пламенной ярости, что впору было подивиться, как она не выжгла меня саму. Тварь вопила и пыталась драть когтями пуповину, в то время как я, может быть, безрассудно направляла всю свою энергию на то, чтобы не дать Фриту разорвать линию жизни». «Помоги мне!» — крикнула я Патрику, наблюдавшему за происходящим с оживленным блеском в глазах. «Ты, негодяй!» «Сахарок в шоколад!» — произнес он с занудным учительским тоном. «Трансмутация! Ты же знаешь, что нужно!» Как это вдруг получилось? Откуда на меня снизошло? Но оказалось, что я действительно знаю... Отчаянно втянув поток энергии, я сжала ее до интенсивного лазерного луча, после чего вернулась к восприятию и ощущениям джина. В тот же миг эфир расцвел тенями, формами и размерами. Все было чересчур обильно, чересчур ярко, чересчур хаотично. Но в центре, словно высвеченный прожектором, находился эфрит. Теперь эта сущность не маскировалась под дымку. Это была уродливая, угловатая тьма, состоящая из одних острых зубов и бугрящихся мышц. Нет, до демона, с которым я сражалась, и погибла в решающей схватке. Этой твари было далеко. Все равно, что домашние кошки до да льва. Только вот для мышки, вроде меня, кошки более чем достаточно. «Прочь!» — рявкнула я. Черная тварь ухмыльнулась и завертелась вокруг меня с такой скоростью, что буквально превратилась в размазанное пятно, за которым невозможно было уследить. Она оказывалась то сбоку, то сзади, бросаясь на меня чуть ли не отовсюду одновременно, прежде чем я успевала сфокусировать энергию на нужном направлении. «Патрик, отзови ее!» «По какой такой причине?» добродушно осведомился он, откусив дольку шоколадки. «Джоан, не стоит рассчитывать на то, что кто-то будет тебя защищать. Первейшая обязанность каждого джина — сохранить жизнь, а уж потом свою свободу». Позволить себе тратить энергию на ответ и я не могла. Я пыталась выявить уязвимые места Эфрита и не дать оборвать уходящую за горизонт серебристую нить, привязывающую меня к жизни. «Господи, какая же она тонкая!» Неудивительно, что Джонатан опасался за безопасность Дэвида, ведь связь со мной создавала смертельную угрозу и для него. Впрочем, эти размышления не помешали мне приметить под подвижной, похожей на радужную маслянистую кляксу аурой и угольно-черной шкурой еще более темный, но мягкий участок. Он показался мне уязвимым. Протянув руку на эфирном уровне, я почувствовала, что выпускаю металлические когти. Острые, прозрачные и сверкающие, как напоенный звездным светом хрусталь. Уклонившись от очередной атаки эфрита, я сделала выпад и вонзила эти похожие на ножи когти в тело противника, но не для того, чтобы рвать или терзать. Замысел мой состоял в ном: Свет. Свет и тьма. Превращение одного в другое. Трансмутация. Сгусток тьмы потускнел, побледнел, обретая все большую разряженность, сделался прозрачным, а потом и вовсе растворился, исчез, оставив после себя лишь эфирное эхо, необычное, певучее и, несомненно, полное удовольствия.